Глава восьмая. Вызывали? Я нервно переминалась ноги на ногу на пороге кабинета декана, гадая, что меня ждёт. Несмотря на происшествие занятия с ведьмочками прошли конструктивно. Я по памяти творила чары, исправляла ошибки, а сама думала. И чем дальше, тем больше возникало вопросов. И они мне очень не нравились. Выходило так, что меня намеревались убить. Правда, тут вставал ещё один, самый главный вопрос. Зачем? Я не успела никому насолить. Или это месть коллеги, рассчитывавшей на совмещение? Смешно. Проще уничтожить посланные ректором письма, чем затевать мокрое дело. Но факт оставался фактом. Магия смерти не могла случайно оказаться там, где оказалась. Да ещё с направленным вектором действия. Леонтий возился с фантомами на другом конце площадки. Перепутать направление не смог бы даже клинический идиот. «Заходите, Орландо!» Послышалось из-за двери. Декан стоял у стола, одновременно читая письмо и перебирая бумаги. Даже сюда, в административную часть тёмного факультета, долетал гомон голосов. Студенты обрадовались снегопаду, гурьбой высыпали на улицу. Как удобно наблюдать за ними из окна кабинета декана. Он на самом верху, все как на ладони. Интересно, надолго я здесь задержусь? Согласится ли Леонтий выслушать мои соображения? Ведь они подвергли сомнению его компетентность. Даже несчастный случай, серьёзный удар по репутации некроманта, изрядно подпорченный газетной статьёй. Чудо, что родители не направили петицию с требованием уволить растлителя. Присаживайтесь. Не оборачиваясь, махнул рукой Леонтий. Оглядевшись, опустилась в одно из кресел, с интересом разглядывая стены. Порой они способны многое рассказать о человеке. К примеру, некромант не хвастался достижениями. Хранил дипломы под замком и выставлял на показ книги. В основном различные справочники, не только магические. Хм, портретная рамка. Задвинута за стопку папок. Но краешек всё-таки виден. Вряд ли Леонтий купил ее просто так. В подобные вставляют изображения жены детей, иногда родителей, братьев, сестер. Кольца на пальце декана нет. Рамка пуста. Спрятана, но не выброшена. Или некто с портрета умер. Или Леонтий развелся. Ставила на второе, как и на то, что и декана была темная ведьма. Требовалось как-то объяснить неприязнь к женщинам моей специализации. «Что вас так заинтересовало?» Не сразу сообразила, что все еще смотрю на злосчастную рамку. Вот демонов хвост. Отвела глаза, но поздно. Некроман догадался. Спасибо, что напомнили. Нужно убрать. Он подошёл к полке и затолкал рамку подальше. Однако даже сейчас вы её просто спрятали. Иногда я слишком бестактна. Выходит, ещё надеетесь? Леонтий с лёгкой улыбкой покачал головой. Тут нет сюжета для романа. Могу рассказать, весь факультет в курсе. Двенадцать лет назад я был женат на одной особе. Десять лет, как она ушла. «Восемь лет я разведён. Всё. Рамку могу подарить вам. Чар на ней нет. Жену я не проклинал». «И даже портрет не сожгли?» В сомнении покачала головой. «Это по вашей части, ведьмины штучки». «Понятно. Дальше лучше не спрашивать». Некромант выставил шипы. От рамки, разумеется, отказалась. Леонтий не настаивал, предложил из вежливости. «С моим скандальным прошлым мы закончили. Перейдём к вам». Декан прислушался и зачем-то запер дверь изнутри. Тончайшая струйка заклинания оплела его пальцы и устремилась к замочной скважине. пристав нахмурилась. «Вы со всеми подчинёнными беседуете под пологом отражения?» «Так надёжнее», — уклончиво ответил Леонтий. «Не хочу, чтобы нам мешали. Перемена короткая, нужно многое обсудить. Начнём с общего впечатления». «Вы меня уволите?» «Никогда бы не подумала, что стану держаться за место преподавателя». «Нет». Расслабленно опустилась обратно в кресло. «Самое главное сказано. Денег меня не лишат. Остальное — детали, с которыми я справлюсь. Проведу работу над ошибками, мысленно убью пару студентов и запасусь улыбкой в 32 зуба. Обязательно с клыками». «Вы неплохо справились», — некромант расхаживала по кабинету. Говорил одно, а думал явно о другом. Вдобавок сильно нервничал. Выдавали засунутые в карманы руки. «Ну и нежелание смотреть мне в глаза. Да-да». За время разговора Леонти предпочитал глядеть куда угодно, только не на собеседницу. Вспылили по неопытности, перегнули палку, но ничего. А вот слабину напрасно показали. Дракон он там или не дракон, вы его преподаватель, а не подружка. В следующий раз не играйте, сразу ставьте неут с отработкой. Что ещё? Декан наконец остановился и почесал затылок. «Ведьмочки, тут всё чудесно. Я видел только часть занятия, но замечаний нет». Лучше бы вы за своими студентами приглядывали. Напомнила о недавнем происшествии. Ладно я, но девочки могли пострадать. Вы там магией смерти балуетесь, а не в нарды играете. Лицо Леонтия помрачнело. Опершись поясницей о край стола, он развернулся ко мне и так и посмотрел в глаза. «Орландо, что вы чувствуете?» Удивлённо заморгала. «О чём это он?» «Как вы сейчас воспринимаете меня на магическом уровне?» «Сравните!» «Отличается ли нынешнее восприятие от того?» Продолжал допытываться декан. Задумалась. «Вы о магии смерти?» Леонтий кивнул. Он сверлил меня взглядом, словно хотел проникнуть в глубины сознания. «Сейчас слабо, просто фон. Вы опытный некромант. Вокруг вас всегда лёгкая вибрация смерти. А во время нападения? И тогда, когда вы задумали трюк с трансформацией?» Продолжал допытываться декан. «Я? Никогда!» Замахав руками, открестилась от опасных практик. «Магии смерти лучше не касаться, особенно при любопытных студентах». «Рад это слышать!» Часть морщин на лице некроманта разгладилась. Неужели он решил, будто я всерьёз собиралась проводить с учащимся четвёртого курса подобные эксперименты? Погрузившись, недавнее прошлое снова испытала удушье. Ощутила, как силы тончайшими струйками утекают в чёрное облако. «Это было...» «Ничего общего с тем, когда вы стояли неподалёку. Облако — не случайность, верно? Меня хотели убить?» Леонтий тяжко вздохнул и вытащил из карманов многострадальные руки. На вопрос он не ответил. Принялся вертеть перстень на среднем пальце. «Уже не хлопаете дверью? Хорошо». Мрачно процедила я. «Ректору сказали? Хоть кому-нибудь». Покачала головой. Ведьмочки убеждены. Всё неудачная шутка юных некромантов, которая не принесла бы большого вреда. Они не пострадали, в ходе опроса выяснилось львинная доля приятных ощущений выпала мне. У меня к вам просьба. Молчите. То есть не студенты? Не знаю. Декан вновь ушел в глухую оборону. Лики триедины, даже если он ненавидит темных ведьм, как я, драконов. Сейчас не время для игр. Зато я знаю, что вас уволят, если делу дадут ход. Мстительно напомнила я. В курсе. Кисло усмехнулся Леонтий. «Сначала мерзкая газетенка, теперь это. Хорошо, если по соглашению сторон без беззыскания. О карьере придется забыть. Именно поэтому я прошу вас промолчать». «Как-то нечестно выходит. Где плата за молчание?» «Ведьма вы». «Еще и обиделся». «Ладно, раз ведьма, могу прибегнуть к радикальным мерам. А поите соблазнить?» Предоставила жертве выбор будущего наказания. «Зачем?» Опешил декан и на всякий случай отодвинулся от меня. «Чтобы выяснить правду, что здесь происходит?» «Ничего хорошего. К ядам у меня иммунитет. А на постельные изыски не рассчитывайте!» Перечеркнул грандиозные планы Леонтий. «Мне девицы из Пасквиля по горло хватает». И он провёл ребром ладони по тому самому горлу. «Леонтий, ну скажите!» Добавив голос соблазна, кошечка искальзнула к нему. Дикана словно змея ужалила. Отскочил так, что едва в полке с отчётами не врезался. От души расхохоталась, любуясь его одновременно растерянным и испуганным лицом. Однако некромант быстро взял себя в руки. «Место соблазнителя занято», — поправив ворот рубашки, заметил он. хреновый из вас насильник. Дверь заперли и ничего не сделали. Хоть бы об убийстве рассказали. Пусть я женщина, но секреты хранить умею». «Да сбежите вы, если я скажу», — удручённо пробормотал некромант и грузло опустился в кресло. «Как мне всё это надоело!» пожаловался он. «Так облегчите душу». Подобралась ближе, понимая ещё немного и дожму. Но орешек оказался крепким. Леонтий мгновенно пошёл на попятный, списал всё на пасквиль и общую усталость. «Почему вы мне не доверяете?» Вопреки принципам раскрыла карты. «Деваться мне некуда. Очень нужны деньги, да и тётку не брошу. Вы тоже мечетесь, нервничаете. Да и... На секундочку, я не дурочка. Поняла, уже на мою жизнь покушались». «Лучше бы были, орланда Лучше бы были!» Мрачно протянул Леонтий. «Ну?» Я не просила, а требовала ответа. И мужчина сдался. «Поклянитесь, что не сбежите, и ректору не словечком не обмолвитесь!» Потребовал он. «Ого! Ничего себе ставки! Выходит, дело не просто дрянь, а дрянь в геометрической прогрессии!» Однако без запинки пообещала молчать. «Вас действительно хотели убить!» Я проверил ауру каждого студента. Всю площадку обшарил и убедился, несчастным случаем там и не пахло. Понизив голос, кроговоркой начал Леонтий. Не стану вдаваться в терминологию, но одного направленного вектора для испытанных вами ощущений мало. А оно там было. Автор подтер за собой следы и оставил катализатор разрушения. При всем уважении к моим студентам, слишком сложно для них. Но кому я понадобилась? «Я. Хотя вдобавок убрать тёмную ведьму тоже неплохо. На этот раз без помощи убийства. Покушавшийся на вас подтёр следы, но они мне знакомы. Если бы чуточку раньше, не ваше выступление и необходимость держать в узде студентов...» Леонтий зарылся пальцами волосы. «Я бы смог его поймать. Но чего уж там...» Звучит как оправдание. Покачала головой. «Только далёкий от магии человек полагает, будто тут всё просто». Захотел и нашёл автора чар. Всё зависит от рода заклинаний и мастерства обеих сторон. Если я правильно поняла, создатель облачка смерти вплёл в него уничтожитель с катализатором множественного действия. так Тогда Леонтий прав. Уже через пять минут найти преступника не помог бы и Архимаг. Только вот проделывать такие штуки с нейтрализацией способен только очень сильный и очень талантливый волшебник. То есть вы признаёте, что Гермио... до да чего уж отпираться. — скривился декан и тут же уложил на лопатки. — Это вас ректор ночью видел? — Только ведьма легко не сдаются. — Нет. — Значит, да. Опыта общения с мне подобными у некроманта хватало. — Тогда всё ясно, и с вашей настойчивостью, и с попытками соблазнения, и с интересом к моему прошлому. Но самое главное мы так и не прояснили. — Так кто же убил Гермию и пытается избавиться от вас? — Без понятия, — развёл руками Леонтий. Ну вот, а так всё хорошо начиналось. «Забудьте об этом», — посоветовал декан, мельком бросив взгляд на часы. Ректор разберётся. «Хорошо сказать «забыть», — усмехнулась я. «Не все присутствующие некроманты умеют себя воскрешать». «Воскресить себя невозможно, а вас не убьют». «Откуда такая уверенность?» «Потому что уже не убили. Ну зачем вам чужие проблемы? Лучше поешьте и скажите, придёте вечером или нет». Моё предложение в силе. Лучше бы выпить пригласили. Капризно заметила я, обдумывая слова декана. Чьи проблемы он имел в виду? И почему из-за них убили Гермию? Ладно, это ещё полбеды. Почему Леонтий не нашёл убийцу, да ещё наложил чары на потенциальных свидетелей преступления? Может, сам некромант постарался? Переборщил на почве нелюбви к тёмным ведьмам? «Тоже могу», — и смутился собеседник. «С моей репутацией запросто». «Только без интимного продолжения. орланда предупреждаю сразу, чтобы не обижались». «И на что я должна обидеться? На то, что не пересплю с тем, с кем и не собиралась? А о магии смерти расскажете?» «Опасно, с моими-то подозрениями. Но спросить всё равно больше не у кого. Кто предупреждён, тот вооружён. Не верю я как-то в защиту всяких драконов». «Расскажу». Тепло улыбнулся Леонтий, снова став прежним. «Как при нашем повторном знакомстве». Только напрасно вы так о милорде Дарреле. Он хороший ректор и хороший маг, а не папенькин сынок. Прищурилась и наткнулась на едва заметную ответную ухмылку декана. Он ухватил самую суть, озвучил ответ на мои потаённые мысли. «Пока что не видно», — не сдавалась я. «Тигрей нанял вас на работу, куда уж больше. Берта поведала, как вы активно обсуждали условия работы. Зато теперь понятно». Какая муха укусила милорда, когда он словно демон носился по академии. Собственный язык его укусил, и шаловливые руки. «Извинись, пройди мимо. Чего проще?» Поиграл в галантного кавалера, вот и получил. «Какое счастье, что меня жена бросила!» Закатил глаза Леонти, отчаянно борясь с хохотом. «Я бы любому демону душу продал, лишь бы сбежать от такой!» хамвы обиделась я. «И ни капельку жену не любили. Хороших мужей не бросают. «Что это?» — декан не сразу нашёлся с ответом. «Вы... вы вообще замужем не были. Ещё воплощением Триединой себя назовите». За ответом в карман не полезла. «Судя по вашему активному желанию остаться со мной наедине, к Триединой я гораздо ближе вас. Может, Пасквиль не такой уж и Пасквиль, а господин Грир?» Леонтий недовольно засопел под моим ухмыляющимся взглядом. Сам разворошил осеннее гнездо. Нечего было попрекать привольной холостой жизнью. В моралистки подались. «Значит, было?» «Когда вы учились, я к вам приставал? Может, грозил не выдать диплом, пока со мной не переспите?» Покачала головой. В мои времена Леонти грир Гриро ценил знания, а не глубину декольте. Девушки-магички исправно бегали к нему на пересдачу, ругая строгого преподавателя. «Не устраиваю я оргий орланда И в отношении вас у меня тоже нет грязных намерений». Я вам помочь хочу. Опять же тяжело одной. Я хоть какая-то компания, пока подруга меня обзаведётесь. И хватит уже. Повысил голос Некромант. Мы не на дружеских посиделках обсуждаем ваше будущее в академии. Я действительно зашла слишком далеко и поспешила откланяться. Перемена только называется большой. На самом деле времени мало, а ведь нужно ещё накопить силы для боя с очередными студентами. Как же жизнь по ту сторону преподавательского стола отличалась от жизни за партой? Всего полдня прошло, а я уже вымотана. орланда полетела в спину. «Вы всегда можете зайти, просто так или за советом, обещая не включать декана. Но есть вещи, о которых нужно молчать. Не из страха или вредности, а ради блага Академии. Вы понимаете?» «Кажется, поняла». «Заклинание!» — спохватилась я, замерев у двери. «Выпустите пленницу!» В руки мне полетел ключ. Поймала его и убедилась. Полок уже снят. В дверь отчаянно барабанили. Создавалось впечатление, будто по ту сторону собралась целая делегация. «Совсем забыл. Скис Леонтий. Ванесса. Поздравляю, вы 101-я жертва насильника с тёмного факультета». «Предпочитаю просто любовницу». Что-то не давало покоя, вертелось в голове. Нечто важное. «Ванесса, Ванесса, Ванесса. Госпожа Шауп, стихийница?» Декан кивнул. «Тогда почему я читаю лекцию о стихийных потоках?» «Потому что она говорит немного о другом. Ванесса учит повелевать стихиями, а не вплетать их силу в свой дар. Это не для третьекурсников». «А ещё она мёртвая», — вырвалась у меня. «Вот ведь уже практически ушла». Положила пальцы на ручку двери и таки вспомнила слова Ары. «Что?» — нахмурился Леонтий. «Моя фамильяр назвала её мёртвой. Что-то там с аурой странное. Статичная она». «А, ваша знаменитая кошка!» С облегчением выдохнул декан, мгновенно причислив мои слова к выдумкам. «Ванесса слишком увлекается погоней за молодостью и перебарщивает с чарами. Всё никак личную жизнь не устроит. Хотя мнит себя роковой женщиной. Отнеситесь с пониманием к её причудам». Наверное, Леонтий прав. Эксперименты со внешностью могли отразиться на аоре, особенно если Ванесса не остановилась на безобидных эликсирах. По мне, лучше бы красиво старела, чем такое пугало». За дверью действительно маялась стихийница. Сегодня она предстала в образе чёрной вдовы, то есть облачилась в обтягивающее платье и спрятала лицо под вуалью. Даже не знаю, какой образ, сегодняшний или вчерашний, более нелепый. «Вы бы осторожнее, деточка». Она одарила меня укоризненным взглядом. «В слухах всегда есть доля правды. Жена от него ушла не на ровном месте. И вам доброго дня». Улыбнулась в ответ. Обсуждать с Ванессой и деканой я не собиралась. Задержавшись напротив кабинета Леонтия, достала блокнот. Так, какие мучения ждут дальше? Не успела я сопоставить расписание с методичкой, как дверь распахнулась. Из кабинета вылетела раскрасневшаяся Ванесса. «Вы ещё пожалеете!» Прилетел вслед грозный рык декана. Дверь с шумом захлопнулась, едва не дав стихийнице по носу. Она гордо расправила плечи и что-то прошипела себе под нос. Потом заметила меня и с достоинством, будто ничего не случилось, направилась к преподавательской. Интересно, что там произошло? Леонтий, конечно, дёрганный из-за истории с Миробейтским вестником. Но чтобы так кричать? Это прерогатива вспыльчивых крылатых лордов. Декан же производил впечатление уравновешенного, спокойного человека. Ещё одна загадка. Мало их на мою голову. Что-то мне чаю с вареньем из крыжовника захотелось. Очень-очень. И о прошлом ректоре поговорить. Плюнуть ему на могилу — святое. Но ещё лучше вытащить старикашку из-за грани. Сдаётся беседа, кажется, познавательной. Осталась самая малость. Один крайне скрытный и упёртый некромант. Но ведь он сам выпить предлагал. Пусть не жалуется на вино по особому рецепту. Заодно тайны свои поведает. Вдруг они смертельно опасны?